Любая философия, которая выше, ставит мир, а не войну, любая этика, которая толкует понятие счастья как отрицательное явление, любая метафизика и физика, которые признают только один финал, только один вид конечного состояния, любое стремление, как правило, эстетическое или религиозное в своих основах, к чему-то постороннему, тустороннему, запредельному, беспредельному позволяет задать вопрос, а не является ли именно болезнь тем началом, которое вдохновляло философов. Бессознательное желание скрыть свои психологические потребности под покровом объективного, идеального, чисто духовного пугает своими далеко идущими последствиями. Я сам уже не один раз задавал себе вопрос, а не была ли вся философия, по большому счету простым лишь толкованием тела, причем неверным толкованием тела? За самыми высокими ценностями, которые до сих пор имели определяющее значение для всей истории человеческой мысли, скрывается некая физическая ущербность. Неважно, идет ли речь об отдельном человеке, о целом сословии, или расе. Вполне возможно, все те отчаянные глупости метафизики, в особенности вопрос о ценности бытия, следовало бы рассматривать прежде всего как симптомы определенного физического состояния. И даже если ни в одной из этих жизнеутверждающих или жизнеотрицающих концепций с научной точки зрения не будет и крупицы здравого смысла, для историка и философа Они будут представлять несомненную ценность прежде всего как симптомы определенного физического состояния тела, о которых уже говорилось выше, как показатели его совершенства и несовершенства, его полноценности, мощи, самообладания в исторической перспективе или же, наоборот, как признаки его скованности, усталости, бессилия, предчувствия близкой смерти, его воли к смерти. я все еще не потерял надежды, что явится когда-нибудь философ-врач в исключительном смысле этого слова, тот, кто сможет заняться изучением проблемы общего здоровья народа, эпохи, расы, человечества, и у него достанет мужества найти доказательства того, о чем я только смутно догадывался, и сформулировать это как окончательный вывод. Не истина была до сих пор предметом философствования, а а нечто совсем другое, скажем, здоровье, будущее, рост, власть, жизнь.